Часть пятая. Я мечтой ловил уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня. Я на башню сходил и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, тем ясней рисовались очертания вдали, И какие-то звуки вдали раздавались, В круг меня раздавались от небес и земли. Бальмонт. От Марка Штейнбаха Сони Горленко. Декабрь. Вена. Мы приехали нынче, а завтра уже выезжаем в Венецию. Сыро. Идет дождь со снегом. Мы топим печи. Я устал, Соня. Вы помните, как я рвался в путь. Я вложил в эту поездку так много упований и расчетов. Я верил в новую маню, вопреки всему, что говорили доктора. Поезд в 7 часов – Переезжая через узкий мостик, он отделяет Россию от Австрии. Низкие холмы, небольшой ручеек, несколько оборотов колеса, и Россия осталась позади. Иная жизнь неслась нам навстречу, хуже ли, лучше ли, но иная. «Маня, оглянись», — сказал я, — «ты долго не увидишь России», но ее лицо оставалось немым. Сейчас пробило два, я открывал окно, глядел в озаренные улицы, слушал сонное дыхание веселой вены, Давно исчезло веселье из этого мещанского города. Трудно подумать, проезжая мимо мрачного дворца, что когда-то на этой площади бушевала толпа, и что трон Габсбургов заколебался от раскатов народной бури. Я не люблю Европы, Соня. Она кажется мне наглухо запертым ящиком. В нем хранятся ценные пергаменты, покрытые пылью веков летописи былых подвигов, легенды, где дикость встает во весь рост. Но ящик заперт на ключ, и охраняет его Цербер, и имя ему буржуазность. Чем живут они, как живут они, для которых все уже решено, за которых все уже сказано, у кого есть все, что нужно мирному обывателю, но зато отняты все возможности, все мечты безумцев. Вы удивляетесь, от чего я так устал? В моей душе слишком мал запас жизненной энергии, а она здесь вся уходит на пререкание из-за мелочей». Хочу взять «Трейн Делюкс», чтоб скорее быть на юге. Но фрау Кеслер заявляет, это нам с Мани непосредством. Петр Сергеевич дает нам определенную сумму, мы не можем выйти из бюджета. Она берет путеводитель и выбираем поезд самый утомительный, но зато дешевый. И я покоряюсь, я не решаюсь настаивать и доказывать, что 14 часов дороги вредны для больной. Пусть. Сохранить 50 марок задача более достойная». Ах, этот страх людей перед деньгами. Но я нагнал на вас тоску, простите, ваш Марк. Три часа мне не спится. У меня нет ключа к душе Мани. Когда я смотрю в ее глаза теперь, ревнивый мрак, подавляющий и жуткий, глядит мне навстречу. И я не вижу в нем пути к ее сердцу. Она сейчас чужая и мне, и вам. Кого любит она, не знаю. Страдает ли? Тоже не знаю. Возможно, что она даже не ценит жизнь, так сурово разбившую ее иллюзию. Но я должен найти ее в этом мраке. Не казалось ли вам, что Маня прожила эти годы за хрустальной стеной, как в стихах Титмайера? Немногие из нас отрезаны от света хрустальной, призрачной, обманчивой стеной. За нею, как всегда, в могуществе рассвета, скипая бьется жизнь, смывающей волной. Из-за нее все видно так светло и ясно, так четкие образы мелькающих людей, что мниться нет ее». Эти немногие поэты, но мы не понимаем их. Они тоскуют об облаке, растаявшем в лазуре. Они вдохновляются такими обыкновенными вещами, как закат солнца, лунный свет, аромат цветка. Они замечают вещи, мимо которых мы проходим ежедневно и говорят нам «Остановись, это красота! Преклони пред ней колени!» Эти натуры чужды толпе, и толпа инстинктивно не любит их, она нормальна. Она жаждет ерма, цепей, долга, рабства. Она требует строго определенных рамок для веры, любви, дружбы. Все, что переходит эти рамки, есть уже вырождение. Самоотвержение и экстаз, яркая страсть, фанатизм в работе, стремление к свободе, героизм – все вырождение. Она враждебно глядит на голову, которая дерзнула подняться над общим уровнем. Быть может, это голова поэта, мыслителя, художника – все равно – пригнуть ее пониже вырожденцам нет пощады все должны одинаково мыслить и одинаково чувствовать индивидуализм это плевелы на поле всегда готовым к жатве красоте нет места в мире где царствует полезное рассвет и рост индивидуальности грозит распадом сплоченному большинству все нивелировать